А море возле городишка плескалось тихое, мутно-зеленое, ласковое, как задремавшая на солнцепеке кошка. Бог его знает, каким оно было две тысячи лет назад, когда к извилистым берегам его подплывали красногривые морские кони и драконы из Афины Неаполя. Но сейчас можно было уйти в море с километр, и вся тебе будет по пояс, по грудку, по шейку, и только там, далеко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 Известий о походе Александра Македонского в Индию. Удивлялись, гадали, покачивали головами, ловили служки, а сами, небось, еще что-то к ним присочиняли. Вот он пересек Сирию, промчался через всю Азию, прошел страшные огнедышащие степи ее, где живут людоеды и амазонки, и о их жрут человечину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 Сами собой исчезнут границы, и будет единая земля и единое небо, и на небе Бог, а на земле этот божественный юноша, сверхчеловек, ее хозяин. Счастливое время, в которое мы живем, счастливые наши дети. Небеса лысого из этой дурацкой петрушки, разумеется, не вышло. Мир не яблоко и не мячик